Глава третья. Школьники дружно захлопали крышками парт и поднялись со своих мест. Директор школы, вошедший в класс, человек обычно спокойный и уравновешенный, сегодня был явно чем-то взволнован. «Раиса Павловна, меня интересует один из ваших учеников». Сразу перешел он к делу. Учитель математики, худощавая женщина с болезненно-желтым лицом, развела руками. — Да, пожалуйста. Кто именно? — Хрусталев Антон. Все ученики будто по команде уставились на вихрастого пацана с конопатой физиономии, стоявшему у второй парты крайнего левого ряда. Тот побледнел и, хлопая ресницами, переводил растерянный взгляд с одного взрослого на другого. «Ну и чего стоишь?» — нервно поинтересовалась Раиса Павловна. «Иди, раз чего-то натворил!» Мальчуган послушно двинулся по проходу. «С вещами!» — грозно уточнил директор. Крусталев вернулся, сгреб с парты в ранец учебник с тетрадкой и предстал перед школьным начальством в полной готовности. «За мной!» — скомандовало начальство. Когда за директором и учеником закрылась дверь, Раиса Павловна облегченно выдохнула и заявила «Сладу с вами никакого нет! Садитесь, продолжим урок!» Спустя пятнадцать минут к трехэтажному кирпичному дому, где проживала семья Хрусталевых, подъехала служебная машина московского уголовного розыска. Из нее вышли Старцев, Васильков, Бойко, Директор школы и одиннадцатилетний Антон с красными от слез глазами. «Ну и чего ты ревешь? Прямо как барышня в кудряшках!» — проговорил Бойко, на всякий случай держа его за руку. «Ничего ведь страшного не произошло, правда?» «Правда», — <клёх> сказал тот и всхлипнул. «Где твой подъезд?» «Вот он, третий. Сыщики вместе с пацаном вошли в названный подъезд, поднялись на второй этаж. Старцев позвонил в дверь квартиры. Вскоре послышались шаги, хрустнул замок. «Вам кого?» — спросила опрятная женщина, вытирая руки о фартук. Увидела директора школы, заплаканного Антона и тут же схватилась за сердце. «Ах ты пострел! Опять подрался! Можно войти?» поинтересовался Старцев. «Конечно, проходите». Мужчина и школьник вошли в коридор небольшой коммунальной квартиры. Внутри было влажно, пахло хозяйственным мылом. «Стирку затеяла, вы уж извините», — пояснила женщина. «Проходите в комнату. Наша вторая по коридору». Старцев мотнул головой. «Мы ненадолго. Скажите, а где ваш старший сын?» эдик мать явно удивилась а он то что наделал я проверил классный журнал вступил в разговор директор школы вашего сына не было на занятиях три дня подряд эдик на кухне завтракает а то что на занятия не ходит так это в общем я позволяю ему иногда не дослушав женщину сыщики направились по коридору мимо комнат жильцов и в ванной, где горел свет и шумела вода. За одним из кухонных столов у окна сидел молодой человек в семейных трусах и полинялой рубахе. В одной руке он держал кусок хлеба, в другой — ложку, наполненную кашей. Увидев незнакомых мужчин, юноша замер. Следуя букве закона, Старцев спросил. «Эдуард Хрусталев?» Ответить с полным ртом тот не смог и просто кивнул. — Уголовный розыск. Одевайся, пойдешь с нами. Выпавшая ложка громко звякнула об алюминиевую миску. Позади сыщиков всхлипнула и забилась в рыданиях женщина в фартуке. Скрипнула соседская дверь, и за тонкой стенкой кто-то съязвил. — Допрыгался, голубчик. Старцев, Бойко и Васильков... по очереди разговаривали со всеми задержанными, коих к обеду набралось пять человек. Дабы между ними не было контакта, охрана Мура поместила всех в отдельные камеры цокольного этажа и по одному доставляла в так называемую «допросную». Это специальное помещение располагалось недалеко от кабинета группы Старцева. Два стула, стол — В дальнем углу рабочее место для писаря, который фиксировал каждый ответ допрашиваемого, ничего лишнего и отвлекающего от процесса. Даже стены были обиты мягким однотонным материалом, чтобы допрос происходил в полнейшей тишине, ни шагов в коридоре, ни гула автомобилей, проезжавших по улице. В такой обстановке у арестованного или задержанного по неволе создавалось ощущение Будто жизнь его остановилась, и ее продолжение зависит теперь исключительно от него самого. Сознаешься, расскажешь все, как было, и снова затикают часики. А коли заортачишься, то можешь и потерять несколько лет. Первым оперативники допрашивали Эдуарда. Пока ехали в машине в управление... Он окончательно дозрел, надул губы и изредка шмыгал носом. Старцев, сидевший рядом с водителем, про себя ликовал. «Сейчас прибудем в управление, проведем допрос и начнем оформлять подельников. Глядишь, через денек-другой все станет ясно. Можно будет и комиссару Урусову на доклад отправиться», — подумал он. Поначалу действительно все шло как по маслу. Эдик Хрусталев особо не запирался. Сообщил, сколько раз он со своей шайкой нападал на людей, а также поименно назвал Дружков, за которыми тут же отправились Егоров, Горшеня, Баронец. Потом парень сквозь слезы подробно описывал ночные похождения, а Старцев радостно потирал ладони. узнавая в его рассказах штрихи из некоторых уголовных дел, считавшихся мертвыми. Сомнения стали зарождаться минут через сорок после начала беседы, когда, услышав вопрос Ивана о награбленных ценностях, Хрусталев пожал плечами и с наивной простотой проговорил. «Да ничего мы у них не брали. На кой ляд оно нам?» Не для того мы свой список составляли. «Какой список?» — не понял Старцев. Эдуард в последний раз шмыгнул носом, насупил брови и пояснил. «Список гадов и хапуг». «Каких еще хапуг?» «Которые отсиживались в тылу, воровали и жировали здесь, пока наши отцы за родину погибали». Иван переглянулся с коллегами и спросил, «Твой отец погиб на фронте?» «Под Витебском», — тихо сказал юноша. «В марте сорок четвертого». «А у...» — Старцев посмотрел в блокнот. «Ну да, у Калугина». «Тоже. В сорок втором без вести пропал. А через два года пришла похоронка». Погиб во время Новороссийской операции. Увеличка? Да у всех пятерых отцы не вернулись. У величка еще и старшего брата убили. А у Цетлина всю семью фашисты расстреляли. Его и старенькую бабушку просто раньше поездом из Белоруссии в Москву отправили. Только они вдвоем и выжили. Иван машинально потянулся к пачке папирос. — Куришь? — он глянул на юношу. Тот отрицательно мотнул головой. Старцев вздохнул, закурил, бросил на стол коробок. — Значит, ничего у тех, на кого нападали, не брали? — Вообще ничего. Давали по кумполу, и все. Ну, и иногда чуток добавляли, когда особо вороватый попадался, или начинали кулаками в ответку махать. Это признание обескуражило сыщиков. Несколько минут назад они полагали, что дело почти раскрыто, а тут такое. Старцев послал Егорова на квартиру Хрусталевых за списком хапук. Пока тот выполнял поручение, он продолжал по очереди допрашивать старшеклассников. С пацанами опера провозились долго. Они сидели в камерах, сокольного этажа. Там им пришлось отведать тюремного обеда, а для лучшего пищеварения раза по два подняться в допросную для приватной беседы с сыщиками. Вернувшегося Егорова Иван Харитонович встретил с кислым выражением лица. А все потому, что подростки говорили одно и то же, практически слово в слово. Конечно, они могли заранее на случай провала определиться с позицией защиты и отрепетировать свои ответы, но старцев уже поднаторел в оперативно розыскной работе и задал каждому несколько хитроумных вопросов, лишь поверхностно касавшихся ночных похождений. Ответы снова были как под копирку. Нашел? спросил он заместителя. Тот молча положил на стол листок. вырванный из ученической тетрадки. На одной его стороне неровным почерком были выведены имена, фамилии и адреса. Всего 22 человека. В этом довольно длинном списке значились и те люди, которые фигурировали в некоторых уголовных делах в качестве потерпевших. Сыщики тут же принялись вычленять из общей массы зафиксированных преступлений те к которым были причастны Хрусталев с товарищами. Спустя некоторое время обозначился результат. Из 24 уголовных дел в шести засветились хапуги из списка Хрусталева. Удивительнее всего был тот факт, что именно у этих потерпевших ничего из личных вещей не пропало. Это означало, что парни говорили правду, и действовали, как говорится, по зову сердца. — Эти шестеро в списке отмечены галочками, — сказал Васильков. — Вот, поглядите, напротив каждой фамилии. Старцев нервно барабанил пальцами по столешнице. — Не соврали, пацаны, правду говорили. — И еще, — продолжал Александр. — В списке не шесть галочек. «А больше?» «Сколько?» «Десять». «Значит, десятерых они оприходовали. Просто четверо не обращались в милицию. Народные мстители, мать их. Иван снова потянулся за папиросами. «Что вы теперь прикажете с ними делать?» этот вопрос был вовсе не риторическим. С одной стороны, ненависть парней к сволочам и хапугам была понятна. Подобных гнид и в самом деле хватало в Москве и других тыловых городах воюющей страны. Старцев и сам не любил и этих вот гнилых типов, вечно норовящих пристроиться, обмануть, оторвать для себя кусок пожирнее. С другой стороны... То, что молодые люди вытворяли на ночных улицах Москвы, аккурат подходило под уголовную статью. Оперативники помалкивали. Ждали решения Старцева. Последнее слово оставалось за ним. — Ладно, — сказал он, поглядев на часы. — Пускай проведут ночку в камерах в качестве наглядного урока. А утром мы что-нибудь придумаем. Иван Старцев был невысок, худосочен, но статен и широкоплеч. Эдакий орловский рысак. Вроде и не могуч о силе и грации. Лицо треугольное, с немного выступающими скулами, карие глаза под густыми бровями, пышные, слегка вьющиеся темные волосы. Родился он под Москвой, в деревянном бараке, с крыльца которого хорошо просматривалась деревня Ощерина и леса у поселка Картинская гора. Один колодец с мутной водой на восемь бараков, один деревянный туалет над зловонной выгребной ямой, один магазин с дешевой водкой и серым, плохо выпеченным хлебом. Но семье повезло. В 1922 году отец Ивана получил комнату в добротном доме дореволюционной постройки, расположенном в рабочем районе на юго-западной окраине столицы. За некоторым исключением в пятиэтажке этой проживала интеллигенция, недобитая большевиками, то есть преподаватели, врачи, инженеры, актеры, музыканты. В качестве довеска Две квартиры на первом этаже занимали несколько законченных алкоголиков со своей подружкой-воровкой по имени Роза, переболевшей сифилисом. То есть оценивать, сравнивать и выбирать, в каком направлении двигаться по жизненному пути Иван начал с молодых лет. Выбор он сделал правильный. Окончил в 1938 году среднюю школу, и поступил в Подольское артиллерийское училище, только что сформированное. Потом Старцев повоевал, причем хорошо. После падения Киева и Смоленска, серии неудачных контрнаступлений и безнадежных кровавых котлов, он оборонял Москву. На одном из юго-западных рубежей его батарея, состоявшая из шести орудий, стояла насмерть. и уничтожилось 17 немецких танков. Сам Иван был тяжело ранен и, позже находясь на излечении в госпитале, получил за э, тот жестокий бой Орден Красного Знамени. После госпиталя он попросился в разведку. Командование удовлетворило просьбу и направило отважного старшего лейтенанта в разведроту капитана Василькова. Два земляка оказались... близки по духу и подружились. Довольно скоро командир первого взвода Старцев стал заместителем Александра и его правой рукой. А 7 июля 1943 года капитан Старцев получил сложное осколочное ранение в ногу. Оно-то и поставило точку в его военной карьере. В ту теплую летнюю ночь Немногочисленная группа разведчиков выполнила важное задание командования и пыталась пересечь линию фронта. Наши войска держали оборону по кривой линии восточного пригорода Рыльска и нуждались в свежих разведданных о численности и составе немецкой группировки, противостоящей им. Разведчики Василькова добыли ценные сведения и торопились доставить их в штаб. Но во мраке безлунной ночи никак не могли найти контрольный ориентир, одинокую березу, возвышавшуюся на краю широкого поля. Обустраивая позиции, немцы заминировали это поле, и разведчикам при подготовке к вылазке пришлось проделать адскую работу. Несколько ночей подряд они скрытно покидали окопы, ползком продвигались вперед искали и обезвреживали противопехотные мины. Получавшийся коридор обозначали незаметными вешками из коротких сломанных веток. К этому коридору Александр и вел своих товарищей. Выйти к ориентиру не получилось ни с первой, ни со второй попытки. Они вплавь форсировали реку, блудили, натыкались на крохотные лесистые островки Пройдя зарослями камыша, повернули на восток и снова оказались в незнакомом месте. Разведчики посовещались, вернулись к берегу и начали все сначала. Один бог знает, с которого раза они уткнулись в толстый ствол заветной березы, перевели дух, перекрестились. Теперь надо было обнять матушку землю и... полском преодолеть с полкилометра до своих позиций. Задача не из самых сложных, если бы над немецкими окопами изредка не вспыхивали мощные прожекторы. Десятки ярких лучей беззвучно шарили по равнине в поисках сакральной жертвы. Если хотя бы один из них натыкался на нечто подозрительное, то... Ночную тишину тотчас разрывал дробный стук пулеметов. Первым по коридору, проделанному в минном поле, пополз сержант Курочкин. Человек хваткий и сообразительный. Родом с Южного Урала. За два года до войны перебравшийся в Рязань. Двигался он осторожно. На ощупь отыскивал короткие веточки ивы, обозначавшие границы безопасного прохода. Курочкин сам же устанавливал их, когда группа ночами готовилась к рейду и производила разминирование. Вторым полз Васильков. За ним остальные разведчики. Замыкающим был Старцев. Когда до своих окопов оставалось чуть более двухсот метров, немецкие пулеметчики вновь открыли беспорядочный огонь. Несколько пуль впились в землю рядом с бойцами. Один из них вскрикнул. Зацепила Сидоренко, крупного и сильного солдата, родом из Одессы. Этот здоровяк был предельно терпеливым, зазря никогда не стонал, не жаловался. Товарищи сразу поняли, что ему крепко досталось, и прекратили движение. Ближе всех к нему оказался Старцев. Пуля угодила Сидоренко в живот, разворотила печень. Ранение очень болезненное и опасное из-за большой кровопотери. Бедняга держался за подреберье, сдавленно мычал и катался по земле. Лучи прожекторов скользили поблизости. Иван навалился на Сидоренко, обхватил его руками, чтоб тот не шибко дергался. Но разве ж мог относительно щуплый старцев справиться с огромным одесситом? Тот крутанулся, сломал ветку ивы, торчащую из земли, и оба выкатились за пределы безопасного коридора. Александр понимал, что в одиночку Иван не справится, и отправил ему в помощь двоих бойцов, но те не успели. В темноте грохнул взрыв, и тут же, как по команде, застучали немецкие пулеметы. Васильков демобилизовался и вернулся в Москву лишь в июне 1945 года. Потому и не успел отвыкнуть от ночных тревог. Сугубо гражданским человеком он был всего месяц. Затем поступил в уголовный розыск, служба в котором мало отличалась от армейской. Теперь он разве что не ползал по асфальту, не добывал языков, не подрывал трамвайных путей не ходил под громкое «Ура!» в атаку. Телефон висел на стенке в дальнем конце общего коридора, и громкий звонок был едва слышен. Супруга проснулась первой, накинула халат и быстро выскользнула за дверь. «Саша, тебя!» — сообщила она, вернувшись. «Кто?» — спросил тот и откинул одеяло. «Иван». Что-то опять случилось, наверное?» «Да, скорее всего. Так просто Ванька по ночам никого не тревожит». Нацепив тапочки, Александр выскочил в коридор. «Слушаю», — тихо сказал он в трубку. «С добрым утром, Саня», — послышался голос друга. «А что, уже утро?» — не понял тот шутки. «Нет, конечно. Около трех ночи. Тут в нашей группе...» Еще одно дельцы подкинули из той же серии. Правда, на сей раз чуток посерьезнее. Посерьезнее это как? С летальным исходом. Убийство, Саня. Так что быстренько собирайся и выезжай по адресу э, Гончарный переулок, дом три. Машину за тобой я уже отправил. Оделся Васильков за минуту. Он глотнул из стакана сладкого чая, предложенного супругой, Подхватил портфель и выскочил в подъезд. Машина ждала его под уличным фонарем напротив парадного. На заднем сиденье зевал Олесь Бойко, проживавший на три квартала дальше от Петровки. «Здорово!» — Александр плюхнулся рядом с ним. «Подробности убийства знаешь?» Та разве же Иван по телефону расскажет?» — отмахнулся товарищ. «Приезжай, — говорит, все на месте и увидишь». Ночные улицы были пустынны. До нужного адреса они домчались быстро. Когда машина свернула с Володарского на Гончарный, опера сразу заметили знакомый силуэт служебного автобуса. За ним стояла карета скорой помощи и еще одна служебная легковушка из управления. Три патрульных милиционера козырнули Василькову и Бойко, вышедшим из машины, Оба сыщика были в гражданских костюмах, но служивые решили на всякий случай поприветствовать их. Мало ли, вдруг пожаловали высокие чины. Коллеги столпились у края тротуара. Егоров светил фонариком. Старцев, присевший на корточки, что-то рассматривал. Штатный фотограф Горшеня ослеплял окрестность яркими всполохами магниевой вспышки. Баронец делал замеры. Описывал место происшествия и труп. Медики, помощь которых, увы, не понадобилась, топтались чуть в сторонке, ожидая разрешения вернуться на станцию. Привет, Иван Харитонович, окликнул друга Васильков. Ага, приехали. Тот поднялся, пожал руки подчиненным, указал тростью на тело, лежащее в луже крови. Вон, полюбуйтесь. Сигнал о завязавшейся драке. Поступил час назад от жильцов ближайшего дома. Возле бордюра, неловко поджав под себя правую руку, лежал мужчина лет пятидесяти. Светло-зеленый военный китель без погон, темные гражданские брюки, высокие кожаные ботинки черного цвета, растрепанные седые волосы. На бледном обескровленном лице оскал предсмертного ужаса. Левая кисть так сильно сжала китель спереди, что выдрала пуговицу с куском материала. «Перерезано горло?» — Васильков присмотрелся к жертве. Иван кивнул и сказал. «Причем перерезанно профессионально, одним быстрым движением. Видно, что убийца — человек сильный и поднаторевший в этих вопросах». Обыскали? Поинтересовался Бойко. В карманах пусто. Ничего не было, либо забрали все. Ну и что думаешь, Вася? На лице имеются небольшие ссадины и припухлости, следы от ударов, полученных во время драки. А темечко рассечено сильным ударом. Видите? Есть такое дело. Полагаешь, это действует та же банда. «Уверен. Останавливают человека на улице, отвлекают, бьют по голове и грабят. Но на этот раз нападение молниеносным не вышло. Этот мужчина успел заметить подвох, и завязалась драка. Двое повисли у него на руках, на запястьях тоже заметны ссадины и гематомы. Преступники обчистили карманы жертвы и сзади полоснули ножичком по горлу». «Не исключаю такого варианта». — сказал Иван. — Мужик-то нисколько не коротышка. Где-то под метр девяносто. широкоплеч, Кулачище с противотанковую гранату. Думаешь, их было трое? — Не меньше трех. Посовещавшись, сыщики отпустили бригаду врачей. Горшеня сделал своей лейкой два десятка снимков. Остальные осмотрели гончарный... из пасачи переулки, Гончарную набережную и улицу Володарского, прилегающие к месту преступления. — С рассветом надо подъехать сюда снова, — заключил Старцев. — Да, Иван Харитонович, в патьмах мы наверняка что-нибудь упустили, — согласился Бойко. — Тогда возьмешь баранца и вместе осмотрите здесь каждую подворотню. — Понял. Василий. — На тебе опрос жильцов ближайших домов, — сказал Иван Егорову. — Необходимо как можно скорее определить личность убитого. «Э, — Сделаем, — заявил тот и выключил фонарик. Старцев дал указание наряду милиции по дальнейшим действиям, после чего половина сотрудников погрузилась в автобус и отправилась в управление. За окнами только начинало светать. Старцев, Васильков и Ким соорудили себе по кружке чаю, съели по куску вчерашнего хлеба. Егоров, с горшений, выяснили фамилию жертвы последнего бандитского нападения. Бойко, баронец и патрульный наряд милиции обходили дворы и улочки, прилегающие к гончарному переулку. Ну что, приступим, товарищи. Старцев покончил с чаем, и взгромоздился на любимый подоконник. «Я вот чем озадачен. Если в гончарном переулке орудовала та же банда грабителей, то почему в этот раз они решили прикончить свою жертву?» Первым высказался Васильков. «Думаю, этот мужик сильно разозлил грабителей, вот они его и наказали за это». «Разозлил тем». — Что оказал сопротивление? — Ну да, не исключаю, что он покалечил кого-то из бандитов во время драки, — сказал Александр и полез в карман за папиросами. — Других-то пострадавших помнишь? — Это женщины, либо мужики, но щуплые, забитые и трусливые. А этот вон какой Боров. — Да, мужик был здоровый, — согласился Иван. — Костяшки левого кулака сбиты. Наверное, успел он кому-то из нападавших по зубам съездить. Что ж, годится. Еще версии есть? «Ну, возможно, он узнал кого-то из бандитов, — подал голос Костя Ким. Верно. Москва — город огромный, но исключать такую встречу в темном переулке мы не имеем права. Дальше давайте. Сыщики по очереди высказывали... Предположение о причинах жестокой расправы, приключившейся недалеко от левого берега Москвы-реки. Одни версии по различным причинам сразу отбрасывались, другие аккуратно фиксировались Старцевым в блокноте. Небо над столицей становилось светлее. В начале седьмого в кабинете выключили свет. Версии закончились. а около восьми утра Старцев попросил. «Костя, сгоняй в коммерческий». «В ближайший?» «Да, который в Крапивинском или на Краснопролетарской. Разживись какими-нибудь продуктами, а то скоро наши голодные товарищи подтянутся. А мы с Александром пока в архиве покопаемся. Вдруг найдем похожие преступления». Ким сунул в карман несколько купюр из общей кассы и выскочил за дверь. Васильков со Старцевым успели взять по стопке дел из первого сейфа, когда в кабинет вошли Егоров с горшеней Лица у обоих были озабоченными. — Что у вас, мужики? — спросил Старцев и замер. Егоров прямиком направился к чайнику, плеснул в кружку воды, стал жадно пить. Всем было известно, что Василий замыкался в себе и становился неразговорчивым, когда в расследовании появлялся некий раздражающий фактор. Непреодолимый тупик, политический подтекст совершенного преступления или необъяснимая жестокость. — Плохо дело, Иван Харитонович, — поспешил объяснить Гаршиня. Тот вспылил. — Да говорите вы уже! — В Гончарном переулке погиб. подполковник государственной безопасности Антон Афанасьевич Климентьев. Примерно через час Старцев вернулся от комиссара Урусова. Мрачный и неразговорчивый. Начальник о чрезвычайном происшествии был, разумеется, проинформирован сразу. Едва выяснилась личность человека, убитого в гончарном переулке близ Москвы-реки. Несмотря на раннее время, он моментально примчался в управлении и созвал экстренное совещание. Нападения на сотрудников правоохранительных органов и их убийства в столице случались и ранее. Чем тревожнее было время, тем больше наглели преступники. К примеру, в годы войны в ответ на подобные бесчинства Сотрудниками уголовного розыска приходилось организовывать войсковые операции с привлечением армейских подразделений. Банды громили, обезвреживали, после чего трибуналы приговаривали особо опасных негодяев к высшей мере. Получив подобный урок, преступники на какое-то время приходили в чувство и вели себя с благоразумной осмотрительностью. Шалить продолжали, но милиционеров обходили за квартал. потом все повторялось сызново вот теперь нам точно ничего хорошего ждать не приходится сказал старцев и плюхнулся на стул все стоят на ушах телефонные аппараты в кабинете Урусова не умолкают при мне он разговаривал с наркомом дело останется у нас поинтересовался егоров да только теперь братцы На расследование нам определили конкретный срок. И сколько же? Трое суток. Кто-то присвистнул, кто-то шумно вздохнул, кто-то выругался. Срок оперов не порадовал, если учесть, что до сегодняшнего дня дело о ночных ограблениях ни на шаг не сдвинулось с места. Иван Харитонович открыл папку с надписью «Личное дело». на белой бумажной табличке, принесенную с собой. «Сейчас зачитаю данные Клементьева, кстати. Игнат, фотографии с места преступления готовы?» «Лаборатория обещала сделать за час-полтора». «Дуй к ним, хватай за горло. Скажешь, дело на контроле у самого наркома». «Понял?» Горшеня сорвался с места. А «Обойка, не звонил?» Иван глянул на Василькова. — Нет. — Что-то он задерживается. — Так там и район, будь здоров, пока всех обойдет. — Тоже верно. Значит так. Начинаем. Клементьев Антон Афанасьевич, 896 года рождения. Уроженец города Маршанск Тамбовской губернии. Отец. рабочий суконной мануфактуры... Мать-домохозяйка. Шестеро родных братьев и сестер. Окончил семь классов уездной гимназии. В четырнадцатом году призван в армию. Участвовал в Первой мировой войне в составе Юго-Западного фронта. Рядовой. Унтер-офицер. Фельдфебель. Подпрапорщик. Ранение. Демобилизация. Лечение в Петербурге, работа в типографии. Октябрьскую революцию принял с воодушевлением и поддержал. Печатал революционные листовки, плакаты. В восемнадцатом году записался добровольцем в Красную армию. Командовал взводом, ротой, батальоном. В третьем году переведен на работу в НКВД. Старцев повернул раскрытую папку к свету и монотонно прочитывал строчку за строчкой. Это был обычный биографический материал. Сухой, чисто канцелярский, изобилующий датами и событиями. Вряд ли он мог пролить свет на причины трагедии, приключившейся в темном переулке. Однако, как говорят в уголовном розыске, информация лишней не бывает. А вдруг вылезет подозрительный штришок, Или какая-нибудь зацепочка. Он закрыл личное дело, хотел что-то сказать, но скрипнувшая дверь отвлекла его. В кабинет вошли Бойко и баронец. Оба выглядели уставшими. Пусто, Иван Харитонович, Обошли все переулки, улицы и набережные. Следов в прилегающих дворах много, но все давнишние, доложил Олесь. Пятен крови тоже нигде нет, если не считать место, где произошло убийство. Подозрительных предметов не найдено. В общем, мы зря потратили три часа. — Было бы странно, если бы эти паскуды наследили. Уже и так ясно, что мы столкнулись с опытными бандитами. — проворчал Старцев и кивнул на столовку. — Подкрепитесь, там кость сухари с консервами прикупил. Срок на расследование убийства начальство определило небольшой, поэтому работа кипела, если можно было так назвать, то, чем занимались подчиненные майора Старцева. Трое изучали архивные дела, искали похожие убийства. Егоров вспомнил о нескольких подобных случаях, произошедших в Московской области до войны, и отправился к старому сыщику Петру Платову, ныне находящемуся на пенсии. Те давние преступления так и остались нераскрытыми. Платов принимал участие в расследовании. В разговоре с ним Василий надеялся выяснить обстоятельства и подробности. Капитан Бойко бегал по коридорам управления, снова отлавливал сотрудников других оперативно-розыскных групп. Среди них имелось немало опытных специалистов. Вдруг кто-то из них владеет ценной информацией. Васильков сидел за своим рабочим столом и внимательно рассматривал фотографии, сделанные горшений. Он то поворачивался к свету, то вооружался увеличительным стеклом и подолгу нависал над каждым снимком. — Хреновые картинки! — пробурчал он и, наконец-то, распрямил. — Не видно человека. Ни лица, ни волос, ни одежды не разобрать. Только фигура и общие черты. Горшеня искоса глянул на Старцева и виновато протянул. «Да я сколько твержу начальству о том, что фотоаппарат пора менять. Объектив поцарапан, затвор барахлит, барабан пленка плохо прокручивает». «А я тебе сколько раз отвечал. Напиши на мое имя докладную записку!» Парировало начальство. «Я ее подсуну!» русову, когда он будет в хорошем настроении, чиркнет комиссар на ней резолюцию, и появится у тебя новый аппарат. Ясно? Так точно. Иван подошел к Василькову и спросил. Совсем ничего не разобрать? Вот, посмотри. Тот подал снимки. Пара штук неплохо вышла, как раз с перерезанным горлом, а остальные... Да уж, на остальных все как... — В молоке. — А тебя что, собственно, заинтересовало? — Хотел повнимательнее рассмотреть тело, — ответил Александр. — Мы ночью приехали на место последние и толком ничего не успели разглядеть. — Тогда дождись Василия. Он дольше других его осматривал. Либо поезжай в морг, — посоветовал Иван, вдруг встрепенулся и спросил. — Кстати, Костя. «Одежду и обувь убитого привезли?» «Нет. Я весь день в кабинете. Никто не приезжал?» Старцев тихо выругался и заявил. «Паразиты! Сказал же, доставить в управление!» «Я съезжу», — успокоил товарищ Васильков. «Осмотрю тело, заодно прихвачу шмотки». «Действуй!» Васильков сгреб со стола папиросы, подхватил свой портфель, и направился к выходу. В дверях он неожиданно остановился и спросил, «Иван, а что ты решил по юным мстителям?» Старцев на секунду замер, шлепнул себя ладонью по лбу, усмехнулся и сказал, «Хорошо, что напомнил. Замотался я и забыл про них. Попроси дежурного, чтобы привели всех пятерых в наш кабинет». «Сделаю».